Глава 33. Прибыло такси. По дороге к розе мы остановились у цветочного магазина. Я не был здесь, да и вообще не покупал цветов с тех пор, как перестал навещать Дафну. Дафны для Дафны. Но для сегодняшнего вечера логичным выбором были розы. Продавщица узнала меня, я рассказал ей о смерти Дафны. Купил десяток красных роз в лучших традициях романтиков. Она чипнула цветочек Дафны и вставила его в петличку моего пиджака. Запах навел воспоминания о Дафне, жаль, она не могла познакомиться с Рози. Я позвонил Розе, когда такси подъезжало к ее дому, но она не ответила. Не было ее и у подъезда, а на кнопках домофона я не обнаружил именных табличек. Неужели она решила не принимать мое приглашение? Было холодно, я продрог. Выждал целых десять минут, потом позвонил снова — Рози не сняла трубку. Я уже собирался уехать на том же такси, когда она выбежала из дома. Уместно напомнить себе о том, что это я изменился, а не Рози. И стоило догадаться, что она, как всегда, опаздывает. На ней было то самое черное платье, которое так поразило меня в день нашего первого свидания. Я вручил ей Розы. Выражение ее лица я расценил как удивление. Она пристально смотрела на меня. «Хм...» Ты выглядишь как-то иначе. Совсем другой. Правда. Сказала она. Что случилось? Я решил исправиться. Мне понравилось, как это прозвучало. Мы сели в такси, Рози с Розами, и доехали до ресторана в полном молчании. Я хотел получить сведения о ее отношении ко мне, поэтому ждал, что она заговорит первая. Она так ничего не сказала, пока не заметила, что такси остановилось возле ресторана «Гаврош», где когда-то произошел инцидент с пиджаком. «Дон, это что, шутка?» Я расплатился с таксистом, выскочил из машины и открыл перед Розе дверцу. Она вышла, но не решалась сделать следующий шаг, так и стояла, обеими руками, прижимая к груди Розы. Я подтолкнул ее к двери, где на страже стоял мэтр в униформе, известный по нашему прошлому визиту тот самый пиджак. Он узнал Рози, и подкрепил это приветствием. «Рози!» Потом перевел взгляд на меня. «Сэр?» «Добрый вечер». Я взял у Рози букет и передал его Мэтру. «У нас заказан столик на имя Тилмана. Вы не будете так добры позаботиться о цветах?» Стандартная просьба, но в ней сквозила уверенность. Кажется, теперь, когда мы вели себя в рамках общепринятых норм, всем было очень удобно. Мэтр проверил лист бронирования. Я воспользовался возможностью устранить последнее разногласие и выдал заготовленную шутку. «Прошу простить за недоразумение в прошлый раз. Надеюсь, сегодня все пройдет гладко, если, конечно, у вас не переморозит белое бургунское. Я улыбнулся. Появился официант. Мэтр представил меня, попутно отпустив комплимент по поводу моего пиджака, и нас провели в обеденный зал к нашему столику. Все прошло без сучка и задоринки. Я заказал бутылку шабли. Розе постепенно привыкала». Подошел сомелье с вином. Он огляделся по сторонам, словно искал поддержки. Я определил в нем нервозность. «Э, «Температура вина 13 градусов, сэр, но если вы желаете еще охладить или наоборот, то что надо, благодарю». Он налил мне глоток на пробу. Я покрутил бокал, вдохнул аромат и одобрительно кивнул, согласно протоколу. Тем временем вновь появился официант, который провожал нас за стол. На вид ему было лет 40, а МТ примерно 22, довольно высокий. «Профессор Тилман», — обратился он ко мне, — «меня зовут Ник, и я старший официант. Если у вас будут какие-то пожелания или возникнут проблемы, просто спросите меня». «Очень любезно с вашей стороны, Ник». Знакомство с официантами больше соответствовало американским традициям. Или Гаврош умышленно следовал такой политике, чтобы выделиться из числа других, или нас обслуживали как почетных гостей. Более вероятно, мне представлялось последнее. Наверное, я у них проходил как опасный клиент. Что ж, тем лучше. Сегодня вечером мне пригодится любая поддержка. Ник вручил нам меню. С радостью предоставляю право выбора шефу. Сказал я, но «Ну, только не мясо, и морепродукты только органические. «Я переговорю с шефом, и мы постараемся сделать все возможное», — улыбнулся Ник. «Понимаю, что это сложновато, но моя дама живет по весьма строгим правилам», — сказал я. Рози как-то странно посмотрела на меня. В моих словах был скрыт некоторый намек, и, кажется, она его уловила. Она попробовала вино и намазала маслом рогалик. Я молчал. «Ну, хорошо, Грегори Пек», — заговорила наконец Рози. «С чего начнем?» Будем разыгрывать историю моей прекрасной леди? Или сразу перейдем к откровению?» Это был хороший знак готовности к прямому разговору. На самом деле прямолинейность всегда была одним из достоинств Рози, хотя в этот раз она не обозначила основную тему. «Все в твоих руках», — сказал я. Стандартный вежливый прием, позволяющий уклониться от выбора и переложить ответственность на другого. «Дон, прекрати. Ты ведь знаешь, кто мой отец, да? Это человек с салфетки». Да? Возможно, — ответил я и не покривил душой. Несмотря на положительный исход встречи с деканом, ключ от лаборатории мне так и не вернули. Но я хотел поделиться не этим. Хорошо. Тогда вот мой план. Ты выкладываешь свою информацию, говоришь мне, кто мой отец, рассказываешь, что ты с собой сделал, и разбегаемся по домам. Мне было трудно подыскать определение ее интонации и выражению лица, но в них явно угадывалась враждебность. Рози глотнула еще вина. Извини, в ее лице проскользнуло виноватое выражение. Говори! Ну, что ты там хотел сказать? У меня были серьезные сомнения насчет действенности моего следующего шага, но деваться было некуда, поскольку запасной план я не разработал. Свою речь я построил по сценарию фильма, когда Гарри встретил Салли. Мне казалось, что он лучше всего согласуется со мной и ситуацией. Кроме того, было и дополнительное преимущество. Он напоминал о счастливых днях в Нью-Йорке. Я надеялся, что Рози уловит эту связь, хотя бы подсознательно. Я допил свое вино. Рози взглядом проследила за моим бокалом, потом посмотрела на меня. «Ты в порядке, Дон?» Я пригласил тебя сегодня, потому что, когда ты понимаешь, что хочешь провести с человеком всю оставшуюся жизнь, тебе хочется, чтобы эта оставшаяся жизнь началась как можно скорее. Я внимательно следил за лицом Рози. Кажется, я ошеломил ее. «О, Боже!» — произнесла Рози, подтверждая мои догадки. Я поспешил продолжить, пока она еще могла воспринимать мои слова. Я только теперь понял, что все, что я делал в жизни, я делал для того, чтобы встретиться с тобой здесь и сейчас. Я видел, что Роза никак не может распознать строчку из фильма «Мосты округа Мэдисон», который вызвал у нее бурю эмоций на борту самолета. Она выглядела растерянной. Дон, что ты, ты что с собой сделал? Кое-что в себе изменил? А не все ли? Любые поведенческие модификации, от которых «Ты требуешь чего-то от меня, ничтожная плата за то, чтобы завоевать твое сердце!» Рози замахала рукой, но я никак не мог понять значение этого жеста. Потом она огляделась по сторонам, и я проследил за ее взглядом. Все смотрели на нас. Ник замер на полпути к нашему столику. До меня дошло, что я в запальчивости повысил голос, но мне было все равно. «Ты лучшая на свете!» Другие женщины для меня не существуют, и это навсегда, безо всяких ботоксов и имплантов. Я услышал чьи-то аплодисменты. Это была миниатюрная женщина, лет 60, сидевшая за столиком с подругой-ровесницей. Рози глотнула вина и заговорила очень спокойным голосом. Дон, я не знаю, с чего начать. Я даже не знаю, кто сейчас передо мной. Прежний Дон или Билли Кристал? «Нет ни старого, ни нового Дона», — сказал я. «Просто изменилась манера поведения, а все остальные условности. Очки, стрижка». «Ты мне нравишься, Дон», — сказала Рози. «Забудь, что я говорила про разоблачение своего отца. Ты, наверное, прав. И ты мне очень нравишься, поверь. Мне с тобой весело. Я провела с тобой лучшие дни своей жизни, но... Ты знаешь, я ведь не смогу есть лобстера каждую неделю. По вторникам, да?» Я уже отказался от типового рациона питания. На 38% сократил число пунктов в своем еженедельном расписании, исключая сон. Выбросил старые футболки. Уничтожил все, что тебя раздражало. Возможно, и дальнейшие изменения. Ты изменился ради меня? Только в поведении. Рози молчала какое-то время, очевидно, переваривая новую информацию. «Дай мне минуту подумать», — сказала она. Я автоматически включил таймер на часах, и вдруг Рози расхохоталась. Я посмотрел на нее, озадаченной такой вспышкой веселья в момент принятия важнейшего решения. «Часы», — сказала она, — «я попросила минуту, и ты включил таймер». «Значит, Дон не умер». Я ждал и смотрел на часы. Когда осталось 15 секунд, я начал готовиться к тому, чтобы услышать «нет». Ну что ж, мне уже нечего было терять. Я достал из кармана маленькую коробочку и открыл ее, демонстрируя купленное кольцо. И тут же пожалел о том, что научился читать по лицам. Потому что увидел лицо Рози и прочитал на нем ответ. «Дон», — сказала она, — «это не то, что ты хочешь услышать от меня, но, помнишь, в самолете ты сказал, что устроен по-другому?» Я кивнул. Я знал, в чем проблема. Фундаментальная, неразрешимая проблема моей сущности. Я старался спихнуть ее на задворки сознания с тех пор, как она вышла на поверхность в ходе моей схватки с Филом. Рози могла уже ничего не объяснять, но она все-таки продолжила. Это то, что внутри тебя. Ты не можешь притворяться. Извини, начну сначала. Да, ты можешь вести себя безупречно, но если чувства... «Нет внутри. Господи, да я несу какую-то чушь!» «Твой ответ нет?» Произнес я, втайне надеясь на то, что хотя бы раз в жизни врожденное неумение читать по лицам сработает в мою пользу. «Дон, ты ведь не любишь, так?» Сказала Роди. «Ты не можешь любить меня по-настоящему!» «Джин диагностировал у меня любовь!» «Теперь я знал, что ошибся!» Я просмотрел 13 мелодрам и не почувствовал ничего. Ну, хотя не совсем так. Я чувствовал интригу, мне было любопытно и забавно, но ни на один миг я не проникся любовными переживаниями героев. Я не пролил ни слезинки за Мэк Райан, Мэрил Стрип, Дебора Керви, Вен Ли или Джули Робертс. Я не мог солгать в столь серьезном деле. Если следовать твоему определению любви, нет. Рози выглядела глубоко несчастной. Вечер обернулся катастрофой. «Я думал, что перемены во мне сделают тебя счастливой, но вместо этого ты грустишь». «Мне грустно, потому что ты не можешь меня полюбить, ага?» «Еще хуже. Она хотела, чтобы я полюбил ее, а я был не способен на это». «Дон», — сказала она, — «не надо нам больше встречаться». Я встал из-за стола и вышел в фойе ресторана, где меня не могли видеть ни Роза, ни другие посетители. Там стоял Ник, беседуя с мэтром. Он увидел меня и подошел. «Могу я вам чем-то помочь?» К сожалению, произошла катастрофа. Ник разволновался, и я пояснил свою мысль личного характера. «Никакой угрозы для окружающих. Могу я попросить вас подготовить счет?» «Но мы вам еще ничего не подали», — сказал Ник. Он вгляделся в мое лицо. Никакой платы, сэр! Шабли за счет заведения! Он протянул мне руку, и я пожал ее. Думаю, вы сделали все от вас зависящее. Я поднял взгляд и увидел, входящих в ресторан Джина и Клодию, они держались за руки. На моих глазах это случилось впервые за несколько лет. Только не говори, что мы опоздали! весело произнес Джин. Я кивнул, потом обернулся назад. Рози быстрым шагом направлялась к нам. «Дон, что ты делаешь?» — спросила она. «Ухожу». «Ты же сказал, что мы больше не должны видеться». «Блин!» — бросила она и тут заметила Джин и Клодию. «Ну а вы что тут делаете?» «Мы приглашены на спасибо и праздничный ужин», — сказал Джин. «С днем рождения, Дон!» Он вручил мне сверток в подарочной упаковке и крепко обнял меня. Я расценил это как финальный шаг в мужском разговоре, означающий, что мой совет принят без ущерба для дружбы, и даже не поморщился от столь близкого контакта. Но на дальнейшее общение у меня уже не было сил, мозг перегружен. «У тебя что, день рождения?» — спросила Роди. «Совершенно верно». «Мне пришлось попросить Елену уточнить дату», — сказал Джин, «но слово «праздничный» было подсказкой». Обычно я не выделяю дни рождения из общей массы будней, но в этот раз я увидел подходящий повод для начала новой жизни. Клодия познакомилась с Рози и добавила, «Прошу прощения, кажется, мы прибыли не вовремя». «Спасибо кому?» Розе повернулась к Джину. «Спасибо тебе?» «Блин, мало того, что ты нас сосватал, так еще и выступил его тренером и попытался превратить его в себя». Клодия тихо произнесла Рози. «Это не Джин». Джин положил руку на плечо Клоди, она замолчала. «Да, я тут ни при чем», — сказал он. «Кто просил его меняться? Кто сказал, что он идеально ей подойдет, если станет другим?» Рози еще больше расстроилась. «Все мои друзья, за исключением бейсбольного болельщика Дэйва, переругались. Это было ужасно». Я хотел повернуть время вспять и оказаться в Нью-Йорке, чтобы принять более мудрое решение, но это было невозможно. Дефект в моих мозгах из разряда неустранимых. Ты хоть понимаешь, на что он решился ради тебя, не унимался Джин? Загляни как-нибудь в его кабинет. Он, вероятно, имел в виду мой распорядок дня и возросшую активность по проекту Рози. Рози вышла из ресторана. Джин повернулся к Клоди. «Извини, я перебил тебя». «Кому-то же надо было это сказать?» — ответила Клодия. Она посмотрела вслед стремительно удаляющейся фигурки Роди. «Хм, похоже, все это время в моих советах нуждался совсем другой человек. Джин и Клодия предложили подбросить меня до дома, но я устал от разговоров. Я отправился пешком, потом перешел на бег. Неплохо было бы успеть вернуться домой до дождя. Да и от ресторана хотелось убежать куда подальше». Новые ботинки выглядели вполне сносными, но вот пиджаки и галстуки я чувствовал себя неуютно, хотя и было прохладно. Я стянул себе пиджак, атрибут, на время впустивший меня в мир, к которому я не принадлежал, и швырнул его в мусорный бак. За ним последовал и галстук. Но перед тем этим, повинуясь какому-то безотчетному порыву, я достал из петлички цветок дафны и потом нес его в руке до самого дома. Начался дождь, и мое лицо было мокрым, когда я вошел к себе в квартиру.